Глава сорок Неверная память. Был ранний душный вечер, и тяжёлые тучи закрыли небо. Вскоре должен был пойти дождь, но пока ветер гонял пыль по асфальту, ровным газоном и черепичным крышам частных домов. Фри стояла перед одним из таких не отличавшимся от других ничем, но в то же время привлекавшим внимание странной тёплой аурой. Жёлтый свет ламп вытекал из широкого окна. Золотистый и мягкий. Он так и манил. Но Фри не решалась открыть бордовую калитку. Она знала, что Стефан пришёл, даже не обернувшись, лишь заслышав шаги. Указав на окно, за которым виднелась ужинающая семья, Фри тихо произнесла — Во главе стола мой отец, а рядом с ним мама. Сегодня к ним приехала моя младшая сестра. Привезла двух детей. У меня, оказывается, есть племянники. День открытий. Стеф, это ведь моя семья. Они живы. Водолей замер позади. Боялся приблизиться. Фрия. Вы лгали мне. Голос её был натянут. Всё время врали в лицо. «Стефан, ты тоже?» «Так что будь честен со мной хотя бы раз». Стоило ей обернуться, как он растерялся. «Ты говорил, что не знал обо мне ничего до протекторства», выпалила Фри, сжимая кулаки. «Почему ты не сказал?» «Я думала... думала, мы друзья». «Фри, я не помнил из-за Полукса. Если бы я только знал, то обязательно...» «Как удобно!» — злилась она. «Ты мог бы сказать мне это раньше, в самом начале, но ни одна чертова душа в Саларуме ни разу даже не заикнулась!» Вдали прокатился гром. Стефан опустошенно развел руками. «Ты знаешь правила. Ты и сама их выполняла. Мы не имеем права говорить обнуленным душам, через что они прошли. Я успел прочитать твое дело. Фри, ты... Три раза пыталась сбежать и вернуться домой. Да, но ты не хотела быть протектором. Мне неприятно говорить об этом, особенно тебе. Но мы все в одной лодке. И на всех одни правила. Мне жаль, что тебя лишили ценностей предыдущей жизни и дали новые, верные и единственные для света. Это мерзкий способ, но другого пути ни у кого из нас нет. Фри быстро зашагала прочь. Казалось, ещё немного, и она взорвётся от усталости и безнадёги посреди пустой улицы. «Погоди!» Стефан стоял всего в паре метров от неё. Покалеченный и избитый, с дурацким пластырем на щеке. Тёмные пятна под глазами казались больше обычного. Ссадины алыми линиями разметались по лицу. После сражения Стеф смотрелся обессиленным и слегка, всего чуточку жалким. «Вы лишили меня прошлого!» «А я верила вам!» Дрожащим голосом заговорила Фри. В груди начало предательски сжиматься. «Верила и никогда бы не подумала, что вы сделали бы со мной такое!» «Павел вынес тот приказ!» «Как я теперь...» «Протекторы не смогли бы поступить иначе!» Глухо и смиренно отозвался Стефан, констатируя неприятную правду. «Павел вряд ли хотел идти на такое!» «Его вынудил закон!» Его наверняка мучила совесть. Он старался за тобой приглядывать. Павел тобой всегда дорожил. Фри, клянусь, я правда не помнил. Если бы все было иначе, то... То что? Ты бы мне все тут же рассказал? Он подступил на шаг, а Фри поспешила отпрянуть. Я думала, что прошлое навсегда утрачено. А теперь не знаю, кто я такая. Что я такое? Она яростно вскинула глаза на Стефа. «А ты знаешь? Ты видел те записи, да? Как меня зовут на самом деле? Ну, давай, скажи!» «Мне все равно. Какая мне разница, кем ты была до этого? Почему меня это должно касаться?» «Да тебе на всех наплевать!» — надрывно закричала она. «Верно. Тебя это не касается. Никогда и ничего не заботила, кроме себя. Тебе ни до кого нет дела!» Он сник, словно ему влепили за трещину. Не моргая, смотрел на Фри. А после спокойно выдал простую и... Очевидную для всех, кроме неё, истину. «До тебя мне есть дело. Больше, чем до кого бы то ни было». Казалось, остановился ветер. Движение планеты и небесных сфер. Лишь Стефан продолжал двигаться, колебаться. Он потупил взгляд в сторону, от напряжения схватился за затылок. «Я не знаю, что тебе делать с этим, но ты просила быть честным, правда ведь?» Земля вновь заскрежетала вокруг своей оси. «Почему?» — спросила Фри, продолжая затравленно пялиться на Стефа. «Потому что я идиоты что-то разглядел в тебе еще при твоем первом появлении в Саларуме» потому что у тебя хватило неосторожности простить меня после всего мною сказанного и сделанного, потому что ты мила, отважна, решительна, жизнелюбива и зачем-то так чертовски добра даже ко мне, потому что ты видишь хорошее в тех душах, которые того вовсе не заслуживают, и убеждаешь их, что это хорошее возможно только возможно, реально». Он затряс головой, словно пытаясь выбросить оттуда видение и мечты, которым до этого верил, и отрешенно посмотрел на травмированную руку. Листва ближайших клёнов яростно зашелестела от ветра, разнося густой травянистый запах. «Я знаю, что тебе это не нужно. Не кстати маяться с таким, как я, быть рядом с палачом. Со мной сложно, я грубый, мерзкий, раздражительный». В конце концов, я старый. Чёрт, да я застал времена, когда в моде были клёш. Но не в этом дело. Ты можешь это из головы выбросить. Со мной всё будет нормально. Но я хотел, чтобы ты знала, раз ты можешь воспринимать меня любым, что годы назад, что сейчас, то мне тем более всё равно на твои перемены. Кем ты была, кем будешь? Каким бы путём ты ни пошла, что бы ни выбрала... Ты можешь рассчитывать на мою полную поддержку. Я всегда буду следовать за тобой. Стефан едва успел договорить, как Фри под весом всего за сутки произошедшего, узнанного и с таким трудом принятого, упала на колени. Ком в горле растворился. Сил не было ни на крики, ни на слезы. Фри выплакала все до последней капли уже давно. Она шарила пальцами по земле точно в попытке собрать осколки вновь разбитой личности, при этом не узнавая себя ни в одном из фрагментов. Стеф зашаркал по асфальту, сначала осторожно, будто боясь нарушить границы Фри. Но затем приблизился, сел рядом вплотную и прижал к себе, хоть без одной кисти и вышло слегка неловко. Фри с отрешением слушала, как быстро и взволнованно бьется его сердце, как стук колес старого локомотива. Даже препараты лазареты не смогли полностью отбить ни запаха сигаретного дыма, ни резкой вони чёртова растворителя, который он использовал в работе с красками. Стефан начал отстраняться. «Послушай, я...» Фри подалась к нему и обхватила за шею, уткнувшись носом в плечо. Стеф замер, оторопев, но вновь сомкнул руки за её спиной. Он поддерживал, как и обещал. «Пойдём, Фри». — тихо сказал Стефан спустя минуту. «Нам пора домой». Я вылез на крышу тем же путем, которым мы пользовались на дне рождения Дана. Вновь вышло неграциозно. В этот раз из-за гудящего от боли тела. Мышцы до сих пор будто отходили от долгой заморозки. Мысли, впрочем, тоже но мне остро требовались свежий воздух и одиночество. В комнате бы меня нашли, в лесу, скорее всего, тоже, но какой идиот пойдёт на крышу? Устроившись на самом краю и свесив ноги над пропастью, я лёг спиной на ровный каменный скат. Спину приятно холодило. Даже это казалось огромной наградой за всё пережитое. Минувшие события всё ещё не утрамбовывались в голове до конца. Oblivion, и сара инквизиторы прошлое фри хана образы вновь опрокинулись на меня я так устал просто-напросто устал не знаю сколько я продремал там но разбудил меня внезапный и отчетливый звук шагов громкий стальной ляск шум доносился из-за ближайшей башни начав обходить ее с тревогой на сердце я увидел тени отступил панически сникнув «Вот так встреча, а?» — бросил мне Полокс. Следом за ним шел Зербрак. Сердце грохнуло в горле. Я на одних рефлексах отпрянул еще дальше и стиснул в руках кровное оружие. Сдержать силы вновь не вышло, и светозарный огонь полыхнул на лезвие копья. Полокс изумленно расхохотался. «Да ты не шутишь! Только посмотрите, какой воинственный, храбрый, полуприземленный!» «Что вам от меня надо?» Выдавил я, лихорадочно пытаясь прикинуть, как сбежать и позвать на помощь. О сражение не могло быть и речи. Они бы раскатали меня за пару секунд. Зербрак отстранил Полукса. Снова раздался стальной и тяжелый стук. Паладин тяжело прихрамывал на правую ногу. Сначала показалось, что это кусок серебряного доспеха из множества пластин. Но затем я понял. У него появился протез. «Оно прям как у Антареса» обомлел Зербрак в неверии, глядя на копье и приблизившись. «Не подходи!» «Мне нужна твоя помощь!» и я потрясенно замер, словно напоролся на стену. Мне послышалось? Определенно, но... Его пронзительный взгляд говорил сам за себя. И лишь теперь я заметил. Раньше Зербрак внешне был неприступен и холоден, а сейчас с него будто содрали кожу. Обнажили каждую эмоцию, так легко мне доступную. Почему он в этот раз казался другим? Куда пропала броня равнодушия и железной уверенности? Она тяжело отвалилась. Пластина за пластиной, оставляя неприкрытую, сочащуюся отчаянием и болью суть. Откуда такая затравленность в душе и глубине в палых глаз? Что? Я все равно не верил ушам. Какая... Чёрт тебя, дери помощь!» «Ты... Ты сын Антареса. Ты тоже часть Анимиры. Ты видишь души? Тебе досталась эта способность?» Я хотел сказать «нет» и абсолютно точно бы так и сделал, но в последнюю секунду увидел, что протянутые ко мне руки дрожат. «Да». Ответ раздался раньше, чем я как следует подумал. Зербрак шумно и облегчённо выдохнул. «Но это не значит, что я буду тебе помогать быстро добавил я. «Ты пытал меня. Хотел убить Антареса. Строишь против него планы». Мой взгляд скользнул к Полуксу, скучающе стоявшему возле стены. «А ты? Как ты можешь помогать ему до сих пор? Разве не он тебя пленил?» «Я душа деловая. Смотрю на выгоды будущего, а не на разногласия прошлого. К тому же, разве это помощь? Я просто предоставил способ добраться до тебя с использованием твоей же крови которой пролилось достаточно», — фыркнул он. «На самом деле я здесь скорее по другому поводу, но сначала договорись с так низкопавшим паладином». «Закрой рот, чернолюб», — в ярости одёрнул Зербрак, словно был готов спалить его прямо здесь. Повернувшись ко мне, он вмиг успокоился и взмолился. «Прошу. Я не могу пойти к Бетельгейзе и тем более к Антаресу. Я не буду доставать для тебя секреты из чужих душ. З... Загляни в мою. И вновь я оторопел, изумленно вытаращившись на зерброга Умоляю. Хрипло выдыхал он. Мне некому больше обратиться. Зачем это тебе? Непонимающе спросил я, опуская копье. Это какая-то ловушка, чтобы утащить меня за небеса и использовать? Я же могу столько увидеть. Я должен знать правду. Я больше не понимаю, что истина а что нет. Моя жизнь лжива. Она обманывает меня самого. Когда он снова подступил, я не стал отходить. Пожалуйста. Выдал он в отчаянии. Помоги мне. Я не останусь в долгу. Ты сказал, что я выродок и неполноценный урод. Да. Почему я должен хотя бы думать о помощи тебе? У тебя нет причин. «Я не менял мнение и продолжаю считать такого, как ты, неправильным. Тогда... Но то, что ты увидишь, может перевернуть всё. Это не причинит вреда, но прояснит для нас картину мира. Она станет сильнее. Возможно, жизнь обманывает не меня одного, понимаешь?» И Я не понимал. И продолжал его ненавидеть, и даже подумать не мог о доверии но все же решил для себя, что как минимум попытаться изучить врага Антареса уже неплохо для начала. Потому развеял копье. На что я должен обращать внимание? Моя память непостоянна Я многое забываю или помню не так, как было. Это не свойственно душе Паладина. Я не болен и тем более не тратил воспоминания попусту. Я долго пытался выяснить причину такого дефекта но полагал, что подвержен пагубной аномалии. Случайная ошибка Вселенной — одна из многих, которыми страдают те или иные души. Но после случившегося... Я больше так не думаю. Сможешь изучить эти провалы? Я кивнул, а Зербрак немедля поинтересовался. Какое условие для твоего психодара, а не меры? Как ты его призываешь? Тебе требуется моя кровь? Соглашение? Нет. Лишь касание. Напрягся даже Полукс. «У тебя такое сильное проявление?» — спросил он, изогнув бровь. «Это опасно», <свят> — нахмурился Зербрак. «Тебе нужна моя помощь или нет?» Я замялся перед тем, как коснуться его протянутых ладоней с длинными узловатыми пальцами. Все еще не было уверенности, что это правильный поступок, но я провалился в темноту. Удушливый запах горелого мяса. Вот что пришло первым. Он выбивал слезы из глаз, прилипал к глотке и мерзким привкусом растворялся на языке. Я стоял на обугленных руинах древнего строения. Разруха тянулась во все стороны и уходила до горизонта. Там, в самом центре, осталась высокая стена с выбитыми окнами. Чем ближе к ней, тем больше разбросано костей. Все они были серебряными с синими прожилками, в остатках мяса и крови звезд. Их набрался целый холм, а над ним — обугленное тело с распростёртыми крыльями из лезвий. Труп словно упал с черного неба и запутался в веревках, тянущихся откуда-то сверху, и теперь больше походил на марионетку или уродливую анатомическую инсталляцию в музее. Черты лица не определить. Их исказило угольной коркой. Я снова пересилил себя. Мне до смерти не хотелось трогать подобный центр. От него веяло арктическим холодом и палёным смрадом. Вихрь образов сбил меня с ног и бураном унёс в глубь памяти Зерброга. Я смотрел широко открытыми глазами, впитывал и постигал, едва ли помня о себе самом. Обращаться к сокровенным и потаённым воспоминаниям не было сил. Я бы истощил себя, опускаясь на такую глубину. Но Зерброг к удивлению услужливо поднял большую часть. Он просто их отпустил. И я внимал. Каждому из них. Бесконечные стеллажи архива разведчиков, в окна которого прорывалось алое мерцание ближайшей туманности. Гарь повсюду. Она впитывалась в кожу и скрижетала на зубах. Кости дробились, и мясо сгорало. Сражение звёзд со звёздами. Свет шёл на свет. Тройственная гражданская война. Заробрак участвовал в ней. Три кандидата в Верховные. Один на грани коллапса, вторая слишком юна, третий слишком честолюбив. Армия раскололась. Полис из синего камня под двумя палящими солнцами и взрыв в самом его сердце. Повсюду руины и смрад обугленной плоти. При финальных переговорах первый паладин не выдержал и достиг коллапса. То, чем он стал, пылающая алая тварь, монструм, закрыла собой почерневшие небеса зерброга наградили люминарной нитью за победу над чудищем. Каждый ее стежок с болью впивался в душу, расширяя ее, позволяя нести все больше эфира. — Они заметили тебя? — сообщил Зербрагу довольный голос. — Старайся не быть таким угрюмым, когда будешь говорить со вторым паладином. Вестус — светлое сердце. Они оба стояли в зеркальном шпиле, смотрели на Люксорус с подсветом Байрдода, полностью закрывшего свой чёрный спутник. Я, затаив дыхание, уставился на деда. Спокойный и улыбчивый, как и статуя в некрополе. Его глаза устало сверкали. Мы почти достигли мира в свете. Надолго ли? Пока не ясно. Лишь Вселенная знает. Но мы можем надеяться. В бойне сияет надежда. Меня пробрало, как от лёгкого удара током. Пока я пытался понять, что произошло, буря уже неслась куда-то дальше. Все больше крови и звона оружия. Долгие погружения в сомниум, теплота и бессознательность состояния. Зербрага никогда никто не ждал на стороне живых. Редкие души говорили с ним перед алтарем памяти, потому почти всегда он оставался один на один с тишиной. Там, в бессознательном, Зербраг ценил голос фактотума. Прелестные рассказы маленькой планетарши. Каждый раз при возвращении мир казался ему холоднее. Верховные эпохи уходили, как и всё вокруг. Времена тяжело сменялись на дугах армелярных плит. Оставались война и ненависть к тьме. Центурион, глава Совета провинции, глава префектуры, примус-легат, магн-легат, паладин. Ощущение неправильности росло. Зербрек становился забывчив. Он не понимал, когда успел сжечь так много эфира. Но слабости показать не мог. Он требовался Свету сильным и уверенным, а ему самому были необходимы верные подчиненные. Паладин окружал себя ими, принуждал клясться душой, делался их доминумом. Только так он мог не сомневаться в их преданности при неверной памяти. Сжигал лица провинившихся, заставлял их отвечать за ошибки, как и он сам раз за разом. Зербраг порабощал солдат с цепенящим страхом. Бесконечные поиски в космической черноте. Шелест стальных пластин скрижали. Зербраг искал древнее и утраченное, по заветам давно покойной и дорогой ему души. Он был готов на всё, на любую жестокость, лишь бы исполнить обеты, возвеличить свет. Ничего важнее не существовало. И это касалось не только зерброга, Системы и плиты. Грани горизонтов, руины давно почивших полюсов. Иногда что-то обнаруживалось, но оно казалось таким незначительным, бесполезным, и, глядя на безжизненные пустоши глазами зерброга я снова ощущал настойчивое покалывание. На его память налипли розоватые пятна, мерзкие пузырящиеся сгустки. Лишь теперь я их заметил и больше не упускал. С ним всегда находилась кудрявая планетарша Юферия она была памятью зербрага его неочевидной опорой незаметная и преданная ее образ тоже вонял гарри сомниум за сомниумом зерброга голодали воспоминания связанные с кетесом ищущим его мастером вдохновением отправившимся на важные поиски и не вернувшимся с них мы возвысим свет мы поймем кто мы и откуда. Найдем нашу родину во что бы то ни стало. Зербрак, ты поможешь мне?» Они поклялись на крови, что однажды отыщут древнее наследие. Поймут, откуда пришел свет и что было в начале всего. Зербрак положил на это всю свою долгую и одинокую жизнь, построенную на чужой мечте. И все бы отдал, только бы не расставаться с мастером в ссоре. Он не помнил их последнего разговора в точности. Зербрак готов был на любую жертву, чтобы сохранить сказанное в памяти. Я видел нечеткий образ звезды желтого спектра. Тот был заволочен все той же розовой дрянью. Гудение нарастало с появлением Монтареса. Маленький рыдающий мальчишка у озера превратился в тщедушного и хилого душой рекрута, а после — в изуродованного солдата. Бестолковая трата ресурсов. зерброк щадил его лишь из-за неплохого тактического чутья и, разумеется, дара Генума. Я стоял рядом с антаросом Видел ужас на его затравленном лице, когда паладин дал ему новую должность. Пыточный отряд. «У тебя лишь один талант», — бросил у Зербрак, едва удостаивая взглядом. «Так используй его. Если от тебя есть польза, то я потребую ее всю». Дар они меры, дар созерцания душ, чистый и хрупкий. В антарысе он открывался лишь при соприкосновении, но чужая душа при этом должна была испытывать сильные, с трудом сдерживаемые эмоции. А во время пыток кричали многие. Редкие и темные могли оставаться бесстрастными, когда от них отрезали кусок за куском, а потом грубо сращивали ткани. Зербрак наблюдал за этим и был недоволен. Антарес смог куда лучше служить свету приносить ему больше пользы, если бы справился с собой и с большей охотой отдавался делу. Он узнавал ценные сведения, но делал это словно бы превозмогая себя. Зербрак не мог понять, что за сантименты к темным, зачем эта жалость. Они были врагами, выродками вселенной, заслуживающими лишь быть под властью света, но так упорно избегающие этой участи. Антарс тоже попадал в сомниум но каждый раз покорно возвращался в строй. Что было причиной? Смелость или глупость? Понять категорически трудно. В его глазах ширилась пустота. Вряд ли бы Антаресу помогла люминарная нить. Любые манипуляции потерпели бы крах. Такого, как он, не исправить. Вырождение генума. Ни брони, ни квинтэссенции. Однокровное оружие. Антарес преданный. Вечность не могла отпустить ему много времени. Он, несомненно, последний из анимеры. С ним геном должен был исчезнуть, затеряться в бесконечности, равно как и память о странниках, гуляющих по душам. «Бесполезный. Слабый!» — непрерывно шептал в моей голове голос зерброга Паладин брал его в свои походы, держа дар анимеры под рукой. Меня передернуло. Антарес смотрел прямо на меня, без всяких эмоций. Лицо изувечено, выбитый глаз закрывала стальная пластина. От него несло невыразимой болью. Он впитывал ее в себя, как губка, и выдавал втрое больше. Антареса покрыл толстый слой розовой мерзости. А он все смотрел и смотрел. «Хилый, бестолковый», — продолжал Зербрак уже с явным трепетом. «Слабый, слабый, слабый, слабый!» Каменная темнота окружала. Я оказался в неком подобии старого, испещрённого резными узорами строения. Позади Антареса сгустилась темнота. Она всё росла, становилась массивнее. Сердце сжалось. Стоило мне понять, на что я смотрю. Те самые чёртовы ворота из души Фри. Я бы узнал их из миллиона. Мне стало нечем дышать. Ворота давили. Они, как и Антарес, заплывали пузырящейся жижей. Звезда двоился, троился в моих глазах ускользающим образом. Зербрак предрекал Антаресу скорую смерть, но подчиненный перешел в белый спектр и обрел имя возносящийся, и больше никогда не падал. Я постепенно вырывал себя из воспоминаний, как из затвердевшей смолы. Сердце долбилось у самого горла. Антарес, он правда был да нельзя слаб, но обрел пугающие, неестественные силы, от которых в дрожь бросала даже светлую армию. Все считали, что зербрак наградил антара с нитью, что исправила его душу и подарила те силы. Только Паладин никогда этого не делал. Об этом ему неоднократно напоминала Юферия. Антар справился сам, хотя не совсем. Он видел те ворота, сталкивался с ними. Как они вообще могли быть реальными? Они ведь только часть души Фри. Разве она встречала такие наяву? Сильнейший верховный света. Мощнейшая звезда. Страшнейший апогей. Зербрак не помнил ворот в связке с антаросом, Но совсем недавний их свежий образ, искалечивший душу второго паладина, встревожил старые обрывки. Они тлели на дне все это время. «Кто он такой?» Надрывно подумал я в Торе зерброгу Паладин в самой глубине души боялся антарыса, но больше страшился того, во что Верховный мог ввергнуть свет. Я тяжело дышал еще полминуты после возвращения в реальность. Голова кружилась. Зербраг терпеливо ждал, пока я не взял себя в руки и не произнес. Он не мог сам стать таким. «Нет». Я с трудом выдохнул. «Что ты видел?» Не выдержал Зербрак. «Ты не забывал. Никогда. Кто-то или что-то влияло на твою память». Я неуверенно опустил глаза. «Возможно, ты знал о возникновении силы Антареса, как и о последнем разговоре с Кетесом». Зербрак напрягся. «Так ты хочешь сказать, что в мою память кто-то проникал?» «Она явно не в порядке. Я... я никогда такого не видел». «Да Аргенума», — лениво бросил Поллокс. Паладин выругался и резко обернулся к нему. «Ты хоть представляешь, что всё это для нас значит? Если оно длится давно и не только с тобой, но жизни особо не мешает, то не вижу смысла тревожиться». «Пустотелый», — прошипел Зербрак. «Он исчез в транзите, а я всё переваривал узнанное. Антарес» вмешательство в память. Выглядишь так себе, Шкет», — сообщил мне Полукс. Я даже и не заметил, что он остался. Вы тут вроде как спасли свою мелкую планету? Ну, похвально, наверное. Вали уже отсюда. Хм, зачем так резко? отозвался он, отворачиваясь и без всякого интереса оглядывая лес. Знаешь, мелкий, в тебе правда есть потенциал. Небольшой, но чем богатые. Тебе я помогать точно не стану. Даже не пытайся. Сдалась мне твоя помощь. А вот тебе моя вполне. Он встал передо мной. Дождался, когда же я заставлю себя посмотреть ему в глаза. Я научу тебя, как быть звездой. И, не давая мне слова вставить, добавил. Эфир, светозарный огонь, оружие, эссенция, квинтэссенция и прочие радости жизни. Даже дар анемеры. Не смотри на меня так. Ты не мог его полностью изучить за такой смешной срок. Никто из генума тебе, видно, помогать с этим не спешит, а... Я многое об анемере знаю. Будет практика. Никакой тартской теории, которой тебя пичкают чуткие подчиненные Альдебарана. Я был сбит с толку. И Полукс это отлично видел, а потому заранее ответил на мой незаданный вопрос. «Не думай, что во мне проснулась совесть. Но я тебе задолжал чуть больше, чем ты мне. За тот казус с Зербрагом. Это при котором мне чуть не оторвали руку, пытались вспороть грудь и украсть душу?» Звезда скривился и слегка нагнулся ко мне. «Нежный лучик, не преувеличивай. Если ты не поймешь себя, то будет хуже». «Я знаю, ты уже не так давно здорово спалил местный приземлённый полис. Ты хочешь проявить силы, а тебя учат скрывать и сдерживаться, да?» «Оно сжигает изнутри», — сказал Полок с удовлетворённым пониманием. «Так или иначе, предложение моё одноразовое. Если хочешь, можешь дальше постигать свою природу через зубрёжку интереснейших фактов. И в конце концов сгореть». А можешь ощутить на себе часть звёздного рекрутства. То самое, которое каждый из нас проходил. Как и твой отец. Я вздрогнул от его слов. До этого они, наверное, вдохновили бы меня. Но теперь я не знал, что думать об Антаросе. Сильнее, чем когда-либо. Когда-то он вызывал у меня и ненависть, и непонимание, и скорбь, и смятение. Но ещё никогда Антарос не заставлял меня так бояться. «Тренироваться будем здесь?» «Решим. А пока разобрались с главным. С твоими целями и желаниями. Тебя ждут времена открытий. Надеюсь, ты в восторге. Потому что я не очень». «Возможно, я плохо подумал, соглашаясь на такое. Впрочем, как и всегда. Ты делаешь это не ради меня», бросил я ему, когда Полукс собрался уходить. «Ради Антареса, да?» «Пожалуй, я многое задолжал всему вашему тартскому генному», — фыркнул он. Погрузившись в собственную душу, я рванул по коридорам, всматривался в расколотые отражения, копался в памяти и искал там одну единственную вещь. Она нашлась, когда в зеркале возникло наше первое путешествие к Древу Мироздания и встреча с Инквизиторами. Из трещин в стекле вместо крови сочилась мерзкая розовая жижа.